Глава 12. Так продолжалось плавание на корабле глупцов. Майкл играл со скрепсом, пел вместе с обожаемым стюрдом и уважительно относился к койке, который то ласкался к Майклу, то помыкал им, как хотел. Доутри ежедневно выпивал свои шесть кварт пива, каждое первое число получал жалования и восхищался Чарльзом Стоу Гринфилдом, которого считал самым замечательным человеком на борту. Квек служил своему любимому господину, а кожа у него на лбу все темнела и утолщалась по мере развития страшной болезни. А мой бегал от папуаса, как от чумы, мылся по несколько раз в день и раз в неделю кипятил свои одеяла. Капитан Доун управлял судном и все беспокоился о своем доходном доме в Сан-Франциско. Гримшоу, положив на большущие колени свои огромные, похожие на окорока руки, насмехался над ростовщиком, предлагая ему внести в предприятие сумму, подобную той, какую он, Гримшоу, внес из своих доходов от продажи пшеницы. Симон нишиканта, вытирая грязным шелковым платком свою потную шею, малевал свои бесконечные акварели. Помощник капитана с помощью дубликата ключа методично выкрадывал записи из вахтенного журнала, а старый моряк услаждал себя шотландским виски с содовой, курил припасенные для участников экспедиции душистые гаванские сигары на доллар три штуки. И постоянно бормотал что-то об адской жаре на Баркасе, о безымянных островах и сокровищах, зарытых на глубине 6 футов под слоем песка. Та часть океана, которую бороздила шхуна, ничем не отличалась, по мнению Доутри, от какой-либо другой его части. Одна вода кругом, ни островка, ни полоски земли, лишь бесконечная застывшая линия горизонта, а в самом центре корабль казавшийся неподвижным. Только по компасу можно было определить, что Мэри Тернер все-таки движется. Солнце неизменно вставало на востоке и неизменно садилось на западе, что подтверждалось показанием магнитной стрелки. А звезды и созвездия совершали свой извечный путь по ночному небосклону. Именно теперь, когда Мэри Тернер лежала в дрейфе, на топ-мачты посылали вахтенных, которые от восхода и до наступления вечерних сумерек несли дежурство, следя за тем, чтобы шхуна не сбилась с курса. Время шло, и когда, по словам старого моряка, он почувствовал запах сокровищ, трое участников предприятия сами стали взбираться на мачты. Гримшоу удовольствовался тем, что устраивался на салинге грот мачты. Капитан Доун забирался выше и устраивался на выступе фок-мачты. А Симон Нишиканта, оторвавшись от бесконечного малевания всевозможных оттенков неба и моря, достойных кисти юной пенсионерки, с помощью двух стройных, ухмылявшихся матросов, которые поддерживали его грузное тело, с трудом вскарабкивался на салинг, подносил глазам лучший из оставшихся у него в закладе биноклей и алчущим золотом взглядом впивался в залитый солнцем океан. «Странно, очень странно», – бормотал старый моряк. «Это то самое место. Здесь не может быть ошибки. Я полностью доверял нашему юному третьему помощнику». Ему было всего 18, но он управлял судном лучше самого капитана. Разве не он за 18 дней сумел привести Баркас к Коралловому острову? Без компаса, с одним только Секстаном. А вы знаете, как выглядит горизонт во время бурь? Юноша умер, но курс, который он наметил, был верным, и я смог добраться до Атола уже на следующий день после того, как предал его тело океану. Капитан Доун пожал плечами и вызывающе посмотрел в недоверчивые глаза армянского еврея. «Уйти под воду он не мог», – тактично поспешил нарушить неприятную паузу старый моряк. «Ведь это остров, не какая-нибудь там Отми или Риф. Львиная голова была высотой в 3835 футов. Я сам видел, как капитан с третьим помощником измеряли ее. Я прочесал все эти места». — сердито прервал его капитан Доун. — А гребень у меня не такой редкий, чтобы между его зубьев смог проскочить незамеченным пик в 4000 футов. — Странно, очень странно, — бормотал старик-моряк, отчасти про себя, отчасти обращаясь к искателям сокровищ. Затем, внезапно просветлев, заявил. — Ну, конечно же, капитан Доун, мы не учли возможного отклонения. Согласитесь, что за полстолетия показатели могли порядком измениться. Насколько я понимаю, хотя я мало что смыслю в навигации, раньше отклонение магнитной стрелки не было так подробно и точно изучено, как в наши дни. «Широта всегда была широтой, а долгота – долготой», – возразил капитан. «А отклонение магнитной стрелки используется при расчете навигационного счисления пути». Все это было тарабарской грамотой для Симона шиканты, поэтому он сразу же предпочел встать на сторону старого моряка. Но старый моряк был человеком справедливым, и соглашавшись с ростовщиком, он поспешил воздать должное и словам капитана Доуна. «Очень жаль, — обратился он к капитану, — что у вас имеется лишь один хронометр. Может быть, он неисправен? Как же вы могли отправиться в путь только с одним?» А ведь я настаивал на двух хронометрах, защищался ростовщик. Не так ли? Гримшоу. Фермер неохотно кивнул, а капитан сердито воскликнул. Да, но хронометры вы посчитали излишней роскошью. Но если от двух хронометров нет никакой пользы, как вы сами только что сказали, Гримшоу свидетель, то и от трех ее не будет, только лишние расходы. «Но если у вас только два хронометра, как вы определите, какой из них врет?» – спросил капитан Доун. «Понятия не имею», – ответил ростовщик, пожимая плечами. «Если вы не можете определить, какой из двух хронометров врет, как же вы определите ошибку, если у вас их две дюжины? С двумя у вас хотя бы 50% вероятности, что врет либо один, либо другой. Неужели вы не понимаете?» Да я все понимаю, а все эти ваши высоколобые рассуждения о навигации – сущий вздор. В моих конторах работают 14-летние мальчишки, которые больше вашего в этом смыслят. Спросите у них, если так выходит, что два хронометра не лучше одного, то почему две должны быть лучше? Они вам быстренько ответят, что если 2 доллара все равно, что один – то и 2000 долларов не будут стоить больше. Вот и все. Да вы не понимаете главного, вмешался Гримшу. Я же говорил вам тогда, что мы берем с собой капитана Доуна только потому, что нам нужен опытный моряк. Ведь ни вы, ни я ни черта не понимаем в навигации. И вы согласились. Но когда дело дошло до покупки этих хронометров, оказалось, что вы лучше него разбираетесь в этом. На самом же деле вы просто испугались расходов. Такие траты просто не укладываются в вашей башке. Вы ходите вокруг да около, все, чего-то вы гадываете и выбираете вырыть миллионный клад, подержанный лопатой, купленный за 18 центов. Дэк Доутри не мог не подслушать некоторые из этих разговоров, походивших скорее на ожесточенные ссоры. Они неизменно заканчивались тем, что на Симона Нишиканту, как говорят моряки, накатывало семь чертей, и он часами ходил злой, ни с кем не разговаривал и никого к себе не подпускал. Нешиканто принимался за свои акварели, но вдруг в порыве ярости рвал их в клочья и топтал ногами, а затем доставал свое крупнокалиберное автоматическое ружье и, устроившись поудобнее на носу шхуны, пытался подстрелить отбившихся от стаи дельфинов или альбатросов. Казалось, это приносило ему огромное облегчение. Садить пулю в играющие в волнах великолепное животное, навсегда остановить его радостную игру и смотреть, как, перевернувшись на бок, оно медленно умирает, погружаясь во мрак морской пучины. Иногда мимо шхуны проплывали стаи черных дельфинов, и Нишиканта приходил в неописуемый восторг, если ему удавалось ранить одного из них. Его пули сыпались словно удары бичей и, впиваясь в тела этих огромных животных, заставляли их как жеребят подскакивать в воздухе или, взмахнув могучим хвостом, исчезать под водой и бешено мчаться прочь, вздымая облака пены. В такие моменты старый моряк только печально качал головой, а доутри, которому мучение этих невинных животных тоже доставляли невыносимую боль, Сочувствовал старику и приносил ему для успокоения еще одну его любимую сигару. Гримшоу презрительно кривил губы и бормотал. «Экая гадина! Вот ведь мерзавец! Ни один человек, в котором сохранилась хоть капля человеческого, не стал бы убивать этих безобидных созданий. Знаю я эту породу». Он из тех, которые уж если вас не взлюбят или обидятся на вашу критику, способны в отместку пнуть ногой вашу собаку или даже отравить ее. Старое доброе время в Колусе мы подобных типов просто вздергивали на рее, чтобы дышать было легче. Но только капитан Доун открыто выразил свое возмущение. «Послушайте, не шиканто!» — побледнев, проговорил он дрожащим от ярости губами. То, что вы себе позволяете, равносильно убийству. И ничего, кроме убийства, из этого не получится. Я знаю, что говорю. Вы не имеете права рисковать нашей жизнью подобным образом. Разве вы не знаете, что лоцманское судно Ани Майн было потоплено китом у Золотых Ворот? Еще мальчишкой, будучи младшим помощником на бриге Бернкастль в Хакададе, я отстаивал двойные вахты, откачивая воду, потому что на нас налетел кит. Неужели вы не слышали, что прекрасно оснащенное китобойное судно «Эссекс» затонуло у западных берегов Южной Америки за 12 тысяч миль от ближайшего берега и только потому, что огромная самка кита разнесла его в щепки?» Злобный Симон нешиканта не удостоив капитана ответом, продолжал сыпать пулями в догонку последнему киту, который не успел скрыться из поля его зрения. «Я помню эту историю с Эссексом», — обратился к Доутри старый моряк. «Оно было потоплено самкой с детенышем, на судне оставалось еще две трети запаса воды, и не прошло и часа, как оно потонуло. А судьба одной из шлюпок так и осталась неизвестной». «Не попала ли она...» «На Гавайские острова, сэр», – почтительно осведомился Доутри. 30 лет назад в ганалулу я как-то встретил одного человека, так вот этот старый хрыч уверял меня, что служил гарпунщиком на китобойном судне, которое было потоплено китом у берегов Южной Америки. С тех пор я больше ничего о нем не слышал, пока вы не заговорили об этом. Не кажется ли вам, что это то же самое судно?» Если только два разных китобойных судна не были одновременно потоплены китами у западных берегов, ответил старик. Но что касается Эссекса, его гибель не подлежит никакому сомнению, это исторический факт, так что вполне вероятно, что тот человек, которого вы упомянули, был именно с Эссекса.